Глава 18. Приглашение. Самое приятное в темной ночи – это сидеть в безопасности лагеря. Нет, еще приятнее получить специи из темных тварей, но для этого надо их убить. Задача посильная, в принципе. Когда-то на моих глазах Сергиус справился с одной тварью в простую ночь. Правда, он отключился после этого и чуть не умер сейчас другое дело сразу по двум позициям здесь не один сергиус а пара тысяч солдат в лагере, но и необычное место, а темный лес, который не просто так прозвали темным граница тоньше, проход шире открывается, а следовательно и твари выходит побольше. целыми стаями выбираются. «Добыча лакомая, но и жертвы в этом деле обеспечены». Мы возвращались с привычного обхода. Каждый, кто в лес уходил, при себе имел походный вариант столба. В лагере крупный стоял, так что новости о ночах ни для кого сюрпризом не стали. При обходе территории рассчитали все так, чтобы за пару часов до темноты вернуться». Пока шли, и болтали о всяком разном. В основном обсуждали рыжую. Наш отряд не единственный ее видел. Отродя сюда романцев рыжих не было, говорил Калхам. Обидно как-то. То, что девка нам всем зад надирает раз за разом, подначивал его Зак. Это тоже кивал мужчина. Вообще девок я люблю. Но не в том случае, когда они наших убивают. Таких не люблю. Дальше разговор перешел на женщин. А если не сглаживать углы, то на баб, с которыми в лагере был дефицит. Ближайшие деревни в дне пути, особо туда не набегаешься. Есть продажные женщины, но на всех не хватает. Я уж не говорю про эстетическую составляющую поэтому нет ничего удивительного в том, что рыжую обсуждали. Она пусть и враг, но красивая. Не повезет ей, если в плен попадет. Я предвкушал, как скину пыльную одежду, ополоснусь в бочке с водой, у костра да завалюсь спать. Но у судьбы были на нас другие планы. Шел я одним из последних, сержант топал впереди». Сначала он остановился, потом остальные. Когда я подошел и заглянул им за спины, увидел посыльного от Демьяна Гронворка. Настроение сразу испортилось. Обычно приход этого человека ничем хорошим не заканчивался. Разговора я не услышал, посыльный быстро ушел, но по лицам солдат догадался, что нас ждет очередная неприятность». «Чем Гронворк нас опять осчастливил?» — спросил я. «Приказал добыть ему сердце Кайдши. – мрачно ответил голова. «Вся остальная добыча наша». Никто бы из солдат не рискнул в лагере, где полно посторонних ушей, критиковать действия аристократа. Но я достаточно хорошо изучил этих людей, чтобы понять, о чем они думают. Нас подставили. И сильно. Тогда у нас есть пара часов, чтобы отдохнуть и подготовиться, сказал я. Не знаю, как вы, а я хочу отлить и пожрать. Рано дело, говорит, буркнул Калхам. Чтоб ему пусто было. Как нитрудно догадаться, последние слова предназначались вовсе не мне. Совсем уж безнадежной поставленная задача не являлась. Не мы одни на защиту лагеря отправились. На самом деле за это дело даже борьба велась. Враг опасен, но и здесь хватает опытных талантов. Противник хорошо знаком, давно изучен и есть методики борьбы против него. При этом добыча цена, и специи из темных тварей ох как котируются. Мигом разлетятся, а сядут прямо здесь, в лагере. Не факт, что куда-то дальше уйдут. Но ну, разве что большое начальство свою долю получит. Было два варианта, как поучаствовать в общей охоте. Первый — сидеть в лагере. Можно и вовсе в палатке спать, ни о чем не беспокоясь. Ночь по уровню опасности обычная. Кайтши пусть и серьезный противник, но не настолько, чтобы бояться за свою жизнь. Но палатки — это для тех, кто не хочет участвовать. Те же, кто собирается попытать удачу, Встанут вокруг лагеря рядом с чистоколом. Там коле грамотно понатыканы. Кайдши жизнь усложняют, не дают свободно нападать. Плюс народу много собирается, всегда прикроют. В этом случае шансы уцелеть высокие, а получить добычу низкие. Вариант для тех, кто хочет немного рискнуть, но не то чтобы сильно. Второй путь — отправиться за защитный периметр — Не совсем в голый лес, хотя можно и так. Но это для очень подготовленных отрядов, которые кайдши на завтрак без соли едят. Для тех, что попроще, занять гнездо метрах в ста от лагеря. В такое место мы и направились. Шагали хмуро, без особой радости. Но это я про отряд. Сам-то я зевал и прикидывал, что делать в случае разных вариантов а то мало ли как ночь обернется. «Тебе страшно, Эрана?» спросил сержант, не оборачиваясь. Остальные уши развесили и слушали, что отвечу. «Никак нет». «Это хорошо, если так. И плохо, если врешь». «Я присутствовал при убийстве Кайши. Знаю, как они давят. Не переживайте, ножом в спину не ударю». «Хорошо. Ты талантливый парень». Может, и правда не ударишь, сказал он задумчиво. За то время, что я здесь нахожусь, это вторая темная ночь. Первую спокойненько переждали в лагере. Не было шанса проверить меня в деле, а сегодня сразу в гущу отправимся. Темные твари, мостоки на эмоции давить, страхи пробуждать, всякие нехорошие желания. Тем, у кого с контролем плохо, лучше на пути у темных тварей не вставать. Правда, в нашем случае это совсем уж слабыми надо быть. Как выяснилось, давление темных тварей распределяется по всему отряду. Или по всем тем, кто оказывается в поле действия их способностей. Чем больше людей, тем сложнее одному кайдши задавить кого-то. Если, конечно, это не старая опытная тварь, способная действовать точечно. Если нам такая попадется, плохо дело. Надо в оба глаза за напарниками смотреть, чтобы не случилось чего. Сержант это понимает и думает, что я самое слабое звено. Может и так. Опыта против чужеродного давления мне не хватает, признаю. Как вышли из лагеря и добрались по тропе до гнезда... «Хорошо, что Дэмиан хотя бы гнездо выбил», — тихо сказал Калхем. «С него станется просто так отправить да подальше, чтобы наверняка сердце добыли». «Мы не так далеко ушли, чтобы ты языком глупости болтал», — осадил его сержант. «Здесь все свои», — упрямо ответил Калхем. «Голова, ты не думал, что сынок барона на нас как-то взъелся?» Не было раньше такого, а сейчас на самые опасные участки отправляют. Словно избавиться хочет». Я при этих словах мысленно кивнул, тоже о таком думал, и даже догадывался, в чем причина. «Без стопроцентной уверенности, но когда ты виноват в смерти сына того, кто систематически подставляет твой отряд, невольно задумываешься, а не связаны ли эти два события». Единственное, что смущает, будь Демьян уверен в моей причастности, давно бы убил. На этот счет я сомнений не имел. Гнездо выглядело... Как гнездо и выглядело. Деревья здесь большие. Вот вокруг одного из таких и приделали площадку. Опоры поставили, стены с торчащими кольями привязали. В таком удобно обороняться против ночных кошек, которых так напоминают кайдши. Наверх забрались пятеро лучников. Четверо, я в том числе, остались внизу с копьями. Спорное решение, как по мне. Благодаря дару видеть скрытое, я смогу раньше засечь кайдши, чем кто-либо. Об этом даре я прямо не говорил. Может и зря. Но слишком он выдающийся, даже по меркам тех, кто владеет таинствами. Здесь хватает тех, кто видит, слышит и чувствует больше, чем рядовой солдат. Но замечать скрытое и делать это хорошо — умение совсем другого калибра. Поэтому я молчал. Прямо сейчас не уверен, что это что-то изменит. Сержант опасается, выдержу ли я давление, и хочет придержать меня при себе. Расположились, заняли позиции, развели костер». В пределах видимости еще пара таких мест виднелась. Там тоже люди засели и огонь развели. Верный способ привлечь к себе ночных монстров. Дальше стояли молча. Подошли в темноте. Ночь вот-вот начнется. В воздухе словно что-то кислое разлили. Я сжимал копье, чувствуя, как оно придает уверенности. Глупое и рациональное чувство — Но мне казалось, что пока в руках копье, никакие беды не страшны. Становлюсь суеверным, не исключено. У головы на руке браслет есть. Он его проверяет каждый раз перед выходом, думая, что никто не замечает. Это ему то ли жена сплела на удачу, то ли девушка. Про семью он ничего не рассказывал, как и про жизнь за лагерем. Не потому что скрывал, хотя может и так а потому что я с ними слишком мало времени провел. Или не мало, Если подумать, то нормально уже прошло. Было время разговориться». Калхем в другое суеверие верит. У него серебряный урс в ботинке припрятан. Специально там отделение сделано, чтобы монету держать, и ногу не натирало. Зак при каждой возможности новые фигурки вырезает, старые в огне сжигает. Приговариваю при этом, чтобы и все плохое, что налипло, сгорело. Если так подумать, то вокруг меня одни сплошные психи собрались. Но это плохие мысли. Нервничаю, вот и думаю всякие глупости. Когда началось, и ночь вступила в свои права, вздохнул с облегчением. Лучше драка, чем ожидание. «Приготовились» тихо прошептал сержант. Тихо-то тихо, но я дернулся и только сейчас заметил, что руку судорогой свело, так крепко древко сжимал. Встряхнувшись, вгляделся в темноту. «Сержант», — сказал я, — «отойду чуть подальше, а то из-за костра ничего не видно». «Жить надоело», — зло бросил он. «Да я аккуратно, одна нога там, одна здесь» кайши любят с добычей поиграть пока добегут в крайнем случае приманкой поработаю точно жить надоело сплюнул калхем что стоял рядом со мной я не дурак и не самоубийца чтобы понапрасну жизнью рисковать но сами знаете эти кошки драны умеют в темноте прятаться а я могу высматривать всякое разное от чего сейчас толку нет потому что огонь весь вид перекрывает Если парень чудовище раньше заметит, чем оно нападет, задумчиво произнес Зак. Три шага и рано, три шага в темноту. Нехотя согласился голова. Я послушно сделал три больших шага, оставив костер позади. Так сойдет. Прикрыл глаза, но не до конца, маленькие щелочки оставил. Прислушался. Копье по-прежнему в руках сжимал. Поставил перед собой так, чтобы удобно было вперед вытолкнуть, если кайтши бросится. Не забывало наверх поглядывать. Эти кошки хорошо по деревьям скачут. Местный лес для них сплошное раздолье. Что там сейчас на небе, не разглядеть. В светлый день его особо не видно. А уж в темную ночь, которая в принципе темнее обычной, тем более... На практике это означало, что где-то метров через десять от костра начиналась кромешная темень, а через двадцать — абсолютная. Немного спасало усиленное зрение и таинство ночного видения. Я улавливал смутные силуэты деревьев, кроны листьев, переплетение корней. С каждой минутой деталей прибавлялось. Если подумать, то спрятанное в темноте тоже относится к тайному и скрытому. «Мой дар работал мгновенно только на хорошо знакомых вещах. Сейчас же ему требовалось время, чтобы выйти на полную мощность. Поэтому я просто ждал. Медленно дышал, усилием воли заставлял все мышцы расслабиться, а лишние мысли и переживания покинуть голову. Есть только я и этот темный лес. Еще копье и враги, которых надо убить». В темную ночь запахи исчезали. Напрягаешься, пытаешься понять, чем пахнет, и не можешь ни за что зацепиться. Это сбивает с толку, заставляет нервничать. Запах — важная часть леса. По нему многое можно узнать, и если он отсутствует, это щекочет нервы. На другое внимание надо обращать. На эмоции и чувства. Быть внимательным к себе, если кто-то тебя коснется, то... Первый удар пришелся вовсе не по нам. Пока я, сосредоточенно, сканировал округу и отслеживал, не пытается ли кто-то на меня воздействовать, вдали раздались крики, рык и шум драки. Прозвучал чей-то предсмертный крик, предупреждая, что ожидание закончилось, сейчас пойдет волна. То существо, что к нам приближалось, я засек по колебаниям внимания. Зверь нас едва-едва коснулся, не захотел своей позиции выдавать. Опытный. Это плохо и хорошо. С матерых особей специи концентрирования. То, что Демьяну надо сердце сдать, ничего не значит. Если повезет, парочку кайдши точно убьем и отдадим ему то, что хуже по качеству. Придется хитрить, но так здесь принято. Те, кто наверху, Всегда хотят поиметь тех, кто внизу. А те, кто внизу... Но ну, они тоже с радостью имеют начальство. Я чуть наклонил копье, давая понять нашим, что кайши близко. По веткам карабкается, да так ловко перепрыгивает, что обычным глазом и не заметишь. Метров за тридцать увидел черное напряжение, что спряталось среди листвы, и снова почувствовал касание чужого разума. В прошлый раз такого не было. Моя чувствительность и восприимчивость возросли. Когда Кайтши стремительно прыгнул, я шагнул в сторону и выставил копье. Кошка за миг до того, как напоролась, ударила по эмоциям. «Вопить мне от ужаса, если бы неудачный удар!» Лезвие вошло в брюхо зверю и пробило жесткую шкуру. От столкновения чуть не выдернуло копье. Кайдши отпрыгнул, раздраженно зашипел и пошел волнами темноты. Так работала полуматериальная форма. В тот же момент в него вонзилась пара стрел, а сержант рванул вперед, атакуя копьем. Кайдши не из тех, кто любит отступать. Если в драку ввязались, то не уйдут. Трое солдат окружили монстра и грамотно его удерживали, не давая выбраться из круга. Сверху еще стрелы прилетали, сбивая зверю настрой. Но если бы все было так просто. Я бдительности не терял и успел заметить черную тень. Она разогналась, оттолкнулась от корня и пролетела над землей, вцепилась в ствол дерева. Полезла наверх, как спринтер, и в миг оказалась возле гнезда. Залезла бы внутрь, не встреть ее копьем. Не просто так наверх поднялись пять человек. Четверо с луками и один с коротким копьем прикрывает их. Лезвием твари в морду ткнули и сбросили вниз. Я этот момент предвидел, бросился вперед, и когда зверюга сверзилась, успев развернуться в полете, чтобы на лапы приземлиться, удачно подставил копье ей под брюхо, в самую уязвимую часть. Прошлый опыт учел и на этот раз решил рискнуть, уперев другой конец в землю. Оружие выбило из рук, а меня откинуло в сторону. Туша-то большая и мускулистая, несмотря на кажущиеся легкими разводы темноты вокруг тела. Поступил я глупо. Остаться без оружия в бою чревато. Но это как посмотреть. Каким бы крепким ни был монстр, но если свалиться с высоты на копье, это кого хочешь добьет. Особенно, если лезвие удачно в уязвимое место вошло. Тварь рыкнула, выгнулась, завалилась на бок ко мне спиной, и я увидел, что лезвие ей мало того, что грудь пробило, так еще и через позвоночник прошло. Кайдши задергался в конвульсиях, и я счел, что надо немного выждать перед тем, как добивать. «Придется обычным ножом». Темное лезвие я еще не показывал и не собирался этого делать при свидетелях, а то вопросов не оберешься. Огляделся и никого больше не заметил. Первого кайдши зажали и методично расстреливали. Это не одному против него драться, в отряде всегда прикроют. Сам я достал нож и прыгнул сверху на пытающегося отползти зверя. Если ему дать время избавиться от копья, которое перебило позвоночник, он и восстановиться может. Нельзя этого допустить. Ножом я не просто так бил. Окутал его темным слоем, наложив таинство лезвия, иначе бы шкуру не пробил. Подставлюсь в глазах сослуживцев, которые потом спросят, как справился, но сейчас иначе никак. Надо развивать успех, пока есть возможность. Я успел ударить несколько раз, когда сверху послышался шум, а следом треск ломаемого дерева. Звук не обещал ничего хорошего, скорее проблемы сулил. Я отскочил от зверя, а заодно подальше от дерева. Как раз вовремя. На то место, где я стоял, чье-то тело упало. С обезображенным лицом, в темноте и хаосе не узнал, кто это был. Но ему не повезло. Сначала чем-то острым по лицу схлопотал, а потом вниз головой упал. На этом беды не закончились. Я бросил взгляд наверх и увидел, как из гнезда тело свисает. На этот раз узнал Дермана. Ему горло перерезали. И сейчас из второго рта кровь стекала и на землю падала. Что-то пошло не так. Кайдши не умеют кинжалами пользоваться. Копье первого убитого вывалилось следом за ним. Вошло в землю и закачалось. Я схватил его инстинктивно, снова ощутив ту уверенность, что дарило оружие в руках. «Сверху!» — крикнул я. Наверху кто-то был, и с каждой секундой это все меньше походило на нападение чудовищ. А потом оттуда вылетела склянка, врезалась в костер, где и взорвалась серым облаком. Запахло химией, и густой туман повалил во все стороны. Я успел увидеть, как сержант добил Кайдши. Крик они мой услышали и среагировали. Калхем и Зак встали к сержанту спиной, выставив оружие перед собой. Голова что-то крикнул, но я не расслышал, сосредоточившись на фигуре, что спрыгнула сверху. Эту рыжую женщину было невозможно не узнать. Она здесь одна такая на весь лес, и прямо сейчас шла ко мне. В руке она держала короткий меч, которым взмахнула и стряхнула капли крови. У нее за спиной двигались и другие фигуры, но их я уже не различал. Эта женщина легко манипулировала туманом и создала между нами свободное пространство. «Эрана», — пропела, позвала она. «Эрано Экто!» Я вздрогнул, услышав свою фамилию. «Это было невозможно, если только я не вижу перед собой другого ловца!» «Ты должен пойти со мной!» заявила женщина, останавливаясь в паре метров. «У нашего Бога есть к тебе вопросы!» Я невольно сглотнул, «Не ожидая услышать такое!»